Тайна почти раскрыта. Домой я пришёл уже поздно, поэтому решил заняться переводом надписей завтра. Когда я ложился спать, пришёл домой папа и сказал, что у них завтра рано утром начнутся учения, поэтому им с мамой необходимо будет ночью уехать, а меня они завезут к дедушке с бабушкой. Так и вышло. Ночью меня разбудили и полусонно посадили в машину. Вспомнится всё очень смутно. Утром я проснулся от звонкого лая Атуса, охотничьей собаки дедушки. В доме пахло сырниками это бабушка уже готовила нам завтрак. После завтрака позвонил Стасу и сказал ему, чтобы он приходил не ко мне домой, а к моему дедушке. Стас пришёл только к обеду. Приветик. Ну что, займёмся переводом? Привет, Стас. Конечно. А дядя Миша приехал? Приехал, приехал, отдыхает, отсыпается, доставая из рюкзака фотоаппарат, сказал Стас. Он сказал, что обязательно потом расскажет о своём рейсе. Мы включили компьютер, открыли переводчик и стали набирать иностранные слова. Granaten pand zerabwer streng stof granat werfer Оказалось, что слова были написаны на немецком языке и означали: противотанковые гранаты, взрывчатые вещества, граната мёты. Вот это да, удивлённо сказал Стас. Что теперь будем делать с этой находкой? Сейчас позову дедушку, посоветуемся с ним. Я вскочил со стула и побежал искать дедушку. Долго искал его, а потом вспомнил, что он забирался что-то ремонтировать на чердаке. Я залез по чердачной лестнице и громко крикнул: "Дедуль, ты здесь?" Звук разнёсся по всему чердаку, и из глубины я услышал: "Да, что случилось?" "Мы обнаружили в пещере кое-что интересное и хотели тебе показать", чуть тише ответил я. "Хорошо, ждите меня в комнате, я скоро к вам спущусь", донеслось из темноты. Я вернулся в комнату к Стасу, который что-то искал в интернете. Что делаешь? Смотрю информацию о наших находках. Стас не успел договорить, как в комнату вошёл дедушка. Здравствуйте, молодые люди. Так, что у вас за находки? И только я собрался рассказывать, всё, дедушке, как Стас быстро выпалил всю историю с нашими находками, и про коробки, и про следы машины возле дороги, и про то, что решётку в подземелье кто-то открывал. «Ну, вы настоящие детективы». Так, задумчиво начал рассуждать дедушка. «У меня есть старый друг, который раньше служил в полиции следователем. Его зовут Анатолий Васильевич. Сейчас он где-то работает начальником охраны. Я ему позвоню, вот он нам и поможет. Влад, принеси мне мою зеленую записную книжку, которая лежит на тумбочке возле кровати». Я быстро побежал в дедушкину комнату за записной книжкой. Когда вернулся обратно, дедушка со Стасом рассматривали фотографии коробок с надписями. О, давай книжку, сейчас позвоню Василичу. Дедушка позвонил и договорился о встрече. Вечером я, Стас и дедушка отправились на встречу с Анатолием Васильевичем, чтобы показать фотографии следов протекторов машины и коробок из подземелья. О встретиться решили возле нашей крепости, где мы всё обнаружили. В крепость мы поехали на дедушкиной машине. Проезжая по склону горы, из окна машины наблюдали за тем, как солнце уходило за горизонт. Казалось, что солнце уходит в море под воду, и от этого вода становится розовой, ярко-красной, а где-то даже оранжевой. В машине было жарко и душно. Дедушка сказал, что такая погода предвещает дождь. Мы подъехали к тому месту, где обнаружили недавно следы протектора в автомобиле. Оставили под большим можжевельником свою машину. Становилось все темнее, поэтому дедушка достал из багажника фонарик, и мы отправились пешком по лучевой аллее к крепости. Вскоре луч фонаря осветил чьи-то приближающиеся к нам ноги в черных сапогах. «Кто здесь?» — грозно спросил голос из темноты. Василий, что ты я с мальчишками? О, Александр Борисович, здравствуйте. Здравствуй. Подойди ближе, мы увидели нашего старого знакомого, дядю Толю. Здравствуйте, мальчуганы. Так это вы детективы? усмехнувшись, сказал Василийч. Ну, пойдёмте в мой домик. Угощу вас чаем, а вы мне всё расскажете. И мы отправились за дядей Толей, который освещал дорогу большим фонарём. Вскоре мы оказались возле небольшого деревянного одноэтажного домика, на крыльце которого горела яркая лампа, а возле двери сидела большая овчарка с умными глазами. Она сидела неподвижно, одна только голова поворачивалась то вправо, то влево, следя за каждым движением гостей и хозяина. Не бойтесь, это Бим. Он хоть и на вид и грозный, но своих никогда не обижает. Свои свои. сказала Наталья Васильевич гладя собаку по голове. Бим подошёл к нам, посмотрел прямо в глаза, внимательно обнюхал и пошёл спать в свою будку. Мы зашли в дом, сели за маленький столик возле окна. Дядя Толя заварил мятный чай, и мы со стасом всё ему рассказали. Вот это да, воскликнул Анатолий Васильевич. Надо действовать, только очень тихо и осторожно. Знаю, я одного человечка из спецподразделения Альфа. Думаю, он нам поможет. Василич пошёл в другую комнату и принёс маленькую красную записную книжку, нашёл номер телефона и позвонил своему другу. Ну, ребята, спасибо. Теперь этим делом займутся профессионалы. А вы пока не ходите ни в крепость, ни в пещеры. Я сообщу, когда закончится операция по поимке преступников. Нам, конечно, очень-очень хотелось самим поймать преступников, но дедушка строго-настрого запретил вмешиваться в расследование. Тогда мы решили заняться чем-нибудь другим, не менее интересным.